Глава вторая. не мой Анфиса. Наконец-то вышла на работу. Веселый коллектив, предстоящий корпоратив и уйма работы немного отвлекали от уныния. Разбирая с утра почту, наткнулась на объявление о вакансии руководителя отдела. Я же ждала этого года два! Странно, что Ирина Петровна мне не сообщила об этом. На должности я претендовала не без оснований, Работала в компании уже пять лет и достаточно неплохо. Во время отпуска заменяла руководителя. Мне казалось это чистой формальностью. Очень-очень надеялась на то, что решение будет в мою пользу. И даже боялась представить, какие горизонты мне откроются с зарплатой в два раза больше. Ну а пока быстренько отправила в отдел кадров свое резюме, которое давным-давно лежало на рабочем столе моего компьютера и ждало звездного часа. Отпустили с работы пораньше, чтобы мы успели переодеться и привести себя в порядок к празднику. Летела как истребитель, несмотря на высокий каблук. Работа была полторы остановки от моего дома, и я всегда избегала пыльных и душных маршруток, поэтому пришлось поторопиться, чтобы успеть к началу. Тяжело дыша от быстрого шага и подъема на пятый этаж, пыталась справиться с замком. Дверь не поддавалась. После нескольких попыток поняла, она закрыта изнутри. Начала звонить. — Рома, открой, я спешу. Где ты там? Спустя пару минут Рома открыл и, наконец, впустил. — Привет! — на ходу сказала я и рванула в ванну. стягивая с себя по пути одежду, открыла шторку и чуть не умерла от страха. Передо мной стояла девушка с кукольным лицом лет так восемнадцати, наспех одетая, с размазанной тушью губной помадой. Я часто моргала и не могла вымолвить из слова, потом схватила полотенце и прикрыла себя. Незнакомка в ответ наивно хлопала глазами и тоже не произносила ни слова. Повернувшись к проходу, увидела в дверях Романа. Он стоял растерянный и взволнованный в домашних шортах и футболке, надетой наизнанку. Я не скандальный человек, и конфликты для меня хорошо не заканчиваются, поэтому не сторонник истерик и разборок сгоряча. Молча вышла из ванны, медленно надела приготовленное платье для корпоратива глубоко открывающая спину. Черные, состоящие из тонких ремешков босоножки, купленные к этому мероприятию. Я очень давно такие хотела. Взяла свою косметичку. Все молчали. Каждый ждал, кто же первый начнет скандал. Не я. Еще минуту я постояла в коридоре, рассматривая себя в зеркале и соображая, все ли взяла. Оставшись довольной своим сногсшибательным нарядом, гордо вышла из квартиры. По пути я зашла в туалет Макдональдса. Там собрала все пытливые взгляды зевак, потому что явно была одета неуместно. Завершила последнее приготовление корпоративу, выделила глаза и накрасила красной помадой губы. И как ни в чем не бывало, пошла на праздник. Танцевала, словно последний раз в жизни. И выпила всего лишь бокал вина. Никогда не напиваюсь. Считаю, девушку это опошляет. Проговорить ситуацию все же хотелось, Не сдержалась и рассказала Маруся. Она смотрела ошалелыми глазами и то и дело спрашивала. «Что ты будешь?» «Не знаю. Хотя для меня тут вариант один. Буду съезжать». ну ты кремень. И ни слова не сказала?» «Нет». «Выпить хочешь?» «Нет», — говорила хладнокровно и была горда с собой, словно я какой-то спецагент, который спокоен в самой непростой ситуации. Пришла после двенадцати ночи, специально задерживаясь до последнего. В квартире было тихо и темно. Включила свет и сразу поняла, что здесь никого нет, кроме меня. На столе одиноко лежало длинное письмо формата А4, исписанное мелким почерком. Даже не знала, что роман такой романтик. Написал целую оду. Суть была в следующем. У них со Светланой любовь все по-настоящему. Он великодушен, поэтому забрал свои вещи и съехал, потому что знает, что мне нравится эта квартира. Дальше перечисление моих недостатков, которые его раздражали всю нашу совместную жизнь. Об этом я слышала впервые. Среди них сидение на балконе и разглядывание людей, недостаточная эмоциональность при сексе и постоянные скандалы. Его такая жизнь достала, да и Света так удачно встретилась на пути. Все сложилось. Было до слез неприятно, когда я представляла, как ему было практически все во мне противно, и он молчал. По-тихому ходил налево, при этом совершенно не пренебрегая регулярным сексом со мной. Зачем тогда все это было нужно? Когда бы он сам сказал мне? А может, он хотел жить на две семьи? Ощущение, будто я перевернула ведро с грязной водой и хорошенько в нем извалялась. Мерзко. Противно. Обидно до да тошноты. Вот сейчас хотелось выть. Узнав детали, проникаешься ситуацией и понимаешь, что это не случайная девка в ванной, а настоящая любовь. Не то, что ты. И я выла. В подушку, на взрыт, истошно всхлипывая, пока соседи не постучали в стену. Как ни странно, это меня вмиг утихомирило, и я уснула.